Глава 12 Ночь в горах Обвал Я шла наугад, потому что черные тучи крыли небо, и низги не было видно кругом. Воздух, насыщенный электричеством, был душен той нестерпимой духотою, которая саднет горло, кружит голову и мучит жаждой. Я шла с ужасом прислушиваясь к отдаленным раскатам грома, гулко повторяемым горным эхом. Гроза надвигалась. Вот-вот, казалось, ударит громовой молот, разверзнется небо, и золотые зигзаги молнии осветят угрюмо притаившихся горных великанов. Идти я уже не могла, из боязни упасть в пропасть. Тропинка становилась все уже и уже и вела все выше и выше на крутизну. Мне становилось так страшно теперь в этой горной стремнине, один на один с мрачной природой, приготовившейся к встрече с грозой. И вот она разразилась. Золотые змеи забегали по черным облакам, гром гремел так, что, казалось, сотрясались горы, и целый поток дождя лился на почву, делая ее мягкой и скользкой. Я прижалась под навес громадного утеса и с ужасом вглядывалась в темноту ночи. Где-то дико ревели потоки, и горы стонали продолжительным раскатистым стоном. И вдруг я увидела то, чего никогда не забуду. Извилистая золотая стрела молнии, сорвавшись с неба, ударила в соседний утес, и громадный кусок глыбы оторвался от скалы и полетел в бездну, прямо в объятия ревущего горного потока. В ту же минуту отчаянный крик раздался по ту сторону утеса. Ответный крик вырвался из моей груди, и я потеряла сознание. Я не могу отдать себе отчета, сколько времени прошло с тех пор, как я, напуганная горным обвалом, упала без чувств на скользкую тропинку. Может быть, мало, может быть, много. Когда я открыла глаза, грозы уже не было. Я лежала у костра на разостланной бурке. Вокруг меня, фантастически освещенные ярким пламенем, сидели и стояли вооруженные кинжалами и винтовками горцы. Их было много, человек двадцать. Их лица были сумрачные и суровы, речь отрывиста и груба. Это горные душманы, вихрем пронеслось в моей голове, и холодный пот выступил у меня на лбу. Я боялась пошевельнуться. Пусть лучше сочтут меня мертвой, а вось уйдут и оставят меня одну. Эге, дымальчонка да то отошел, услышал я грубый голос над собою и, открыв глаза, встретилась взглядом с высоким мрачного вида горцем. Он был одет в простой коричневый бешмет и черную бурку. За поясом у него болтались нарядные серебряными рукоятками кинжалы и тяжелые пистолеты, тоже украшенные серебром и чернью. Кривая шашка висела сбоку. «Небось, душа ушла в пятки, признавайся», — продолжал Горец, как бы забавляясь моим смущением, и потом спросил грозно, «кто ты?» «Я Беко, Сазандар Беко. Я шел из цвели и в горах заблудился», — пролепетала я. «Есть у тебя деньги?» «Нет, господин. Всего два абаза, данные мне добрыми господами в Духане. Невелико ж твое мастерство, мольчуган, если ты имеешь только два абаза за душою. Ты грузин?» «Я лазанец». «То-то. Ленивые животные эти грузины, а лазанцы и гурицы особенно. Солнце и небо за них, и виноград, и кукуруза. Верно ли я говорю?» — обратился он неожиданно к остальным. «Верно, ага», — почтительно отвечали те. «Ну ладно. Волею Аллаха нашли мы тебя, мальчуган, на тропинке. Взять с тебя нечего. Не душить же тебя из-за твоих лохмутев. Давай два абаза и проваливай к шайтану». Я вскочила на ноги и, положив протянутую ладонь монету, готова была уже скрыться, как вдруг неожиданно к самому костру подскакал всадник. Он ехал на горной белой лошадке, а другую держал на поводу. Это была высокая вороная лошадь, дрожавшая всеми членами. Приехавший горец, весь укутанный с головой в бурку, привязал свою лошадь к дереву и подвел вороного коня к самому костру. «Я замерла от удивления и страха. Это был он». «Мой шалый! Мой верный конь!» Я его узнала. И, рванувшись вперед, я вскрикнула не своим голосом. «Шалый!» Да, это был он, мой шалый, мой верный шалый, мой друг и слуга незаменимый. В ответ на мой отчаянный крик он издал продолжительное ржание. В минуту, забыв все, и горных душманов, и опасность быть открытой, и мой недавний обморок, происшедший от горного обвала, и адскую грозу, и все, что случилось со мной, я повисла на его тонкой красивой шее, я целовала его морду, его умные карие глаза, шепча в каком-то упоении «Шалый мой, родненький мой, миленький». Внезапно чей-то бешеный хохот, полный торжества и злобы, прервал мои излияния. «Так вот, где встретились!» — услышала я между взрывами бешеного смеха. Вскинув глаза на вновь прибывшего, я обомлела. Передо мной был брек. Бурка упала с его головы, яркое пламя костра освещало зловещим светом его торжествующее лицо. С минуты он молчал, как бы наслаждаясь моим ужасом. Потом рассмеялся новым, уже тихим и торжествующим смехом, который еще мучительнее прежнего отдался в моем перепуганном сердце. «Что ты, Абрык?» — удивленно окликнул его высокий горец. «Или шайтан вселился в тебя?» «Стой, ага!» Внезапно оборвав смех, ответил тот и после короткой паузы спросил более спокойно высокого горца. «Знаешь ли ты, Ага, кто этот Сазандар?» «Нет, не знаю». «Неужели Ага-Бекир, ваш вождь и начальник, может интересоваться нищим Сазандаром?» надменно ответил тот. «Слушай же», — снова произнес, не сводя с меня горящий глаз Абрек, — «это не Сазандар». «А дочь моего врага, русского генерала, князя Джаваха Аглы-Джамата!» И, сказав это, он внезапно умолк, торжествующе обводя взглядом все собрание. Настала зловещая тишина. Такая тишина, что слышно было, как летучая мышь листела крыльями, да капли дождя гулко падали на размягший грунт. «Так это правда?» — спросил тот, которого называли Агабе Киром и мрачное лицо его еще больше нахмурилось. «Не веришь?» — рассмеялся Абрек, и, неожиданно приблизившись ко мне, сорвал с моей головы папаху. Пышные косы, прижатые крепко сидевшей на них шапкой, упали с темени и двумя черными змейками спустились вдоль спины. В ту же минуту громкий веселый смех нарушил тишину. «Ай да мальчишка!» Вот так сазандар хохотали душманы, оглядывая меня насмешливыми и зоркими глазами. Между тем Абрек приблизился ко мне, его лицо сияло какой-то сатанинской радостью. «Слышишь ли ты, княжна Нина Джаваха, я узнал тебя. Скажи же этому ага, моему начальнику, что Абрек говорит правду?» «Абрек говорит правду», — точно во сне пролепетала я. «Абрек говорит правду. Я княжна Джаваха». «Тем лучше», — вмешался Агабы Кир. «Если ты дочь русского генерала, мы сорвем с него большой выкуп». «Выкуп?» — прервал его Абрек, и лицо его перекосилось от бешенства. «Нет, не вычеканили еще тех туманов, какими можно выкупить мою пленницу. У меня старые счеты с этой девчонкой». И, обратившись ко мне, он проговорил торжественно: Помнишь ли ты, княжна, как ради драгоценностей старой книги не выдала ты верного слугу? Помнишь, как при всех назвала Абрека и предала его позору? Тогда он поклялся отомстить. Помнишь ты этот красный рубец на моей щеке? Помнишь ли, княжна Нина? Я молчала. Он был страшен. Перекошенное от бешенства лицо не носило ни малейшего следа сожаления. «Мне страшно!» — прошептала я и закрыла лицо руками. «Не смотри так на меня! брек мне страшно!» «Страшно!» — прокричал он в бешенстве. «Теперь страшно!» «А не страшно было выдавать Абрека?» «Я говорил, попомню, и пришел час!» «Полно, брек пугать ребенка!» Вмешался молодой статный горец, странно похожий на Агабе Кира. Уж не думаешь ли ты сражаться с детьми? Молчи, Магома, сказал Не несуйся туда, где тебя не спрашивают. А Брег большой слуга агаби Кира. А брек привозит своему начальнику и золота, и ткани, и драгоценности. Теперь Абрек привез Агаба Киру коня, такого коня, какого давно хотел Ага. Абрек чуть не попал в тюрьму из-за жалкой девчонки. Абреку ударили нагайкой. И кто же? Призренный урус, грузин. Сегодня Абрек увел коня от своего недруга. Никто не заметил, все искали пропавшую девчонку. К Свадьбу не пировали, вина не пили. Бросились в горы догонять с ребенка. Абрек пробрался в конюшню и взял коня. Никто не видел, кроме Андро. Да он блажной, одержим шайтаном, если и видел, то не скажет. А скажет, Брек уже далеко, что пользы? Бери коня, ага-бекир, и награждай по обещанию верного слугу. — Чем наградить тебя, Абрек? — спросил вождь Душманов. — Бери деньги, вещи, что хочешь. — Ничего не надо, ага. — Одного хочу. — Отдай девчонку. Я вздрогнула. Зловещее лицо горца приводило меня в смертельный ужас. Он мог замучить и убить меня безнаказанно. Горы свято хранили тайны своих душманов. Мое сердце уже больше не замирало. Оно было сковано тем ледяным ужасом, который трудно описать. Моя жизнь зависела от ответа Бекира. Он стоял лицом к костру, и, казалось, боролся. Богатый выкуп, очевидно, прельщал его, но в то же время он не хотел отступиться от слова данного Абреку в присутствии своих подчиненных. Он должен был сдержать это слово. От того то лицо его носило следы борьбы и нерешительности. Брат снова вмешался в разговор юный и стройный Магома. «Брат, неужели ты не вступишься за бедного ребенка?» Неожиданное вмешательство юноши погубило меня. «Магома», — важно начал Бекир, — «законами Корана запрещается младшим учить старших. Ты еще не воин, а ребенок. Помни, в Кабарде не нарушают данного слова. А мы оба с тобой, Магома, родом из Кабарды». Потом, повернувшись в сторону моего врага, он сказал «Абрек, пленница твоя! Харабаджа!» Воинствующий восторженный крик угорцев безумно крикнул брек, и его воинственный крик далеко раскатился зловещим эхом по горным теснинам. «Харабаджа! Велик Аллах и Магомед, пророк его! Будь благословен на мудром решении, Агаба -Кир. Теперь я насыщусь вполне моим мщением. Князь Горийский попомнит, как он оскорбил вольного сына Гор. Князь Горийский завтра же найдет в саду труп своей дочери, Харабаджа!» «Я помертвела!» Ужас сковал мои члены. Не помню, что было дальше. Пламя костра разрасталось все больше и больше и принимало чудовищные размеры. Казалось, точно горы сдвинулись надо мной, и я лечу в бездну. Когда я пришла в себя, та же темная ночь стояла над окрестностями. Дождь перестал, но тучи еще не открывали небо. Костер потухал, и клеющие уголья, вспыхивая по временам, озаряли спящие фигуры душманов. Все мои члены ныли. Я хотела расправить их и не могла поднять руки. К ужасу моему я поняла, что была связана. Страх перед близостью смерти холодил мои жилы. Запоздалое раскаяние в моем нелепом бегстве больно сосало мне сердце. Князь Горейский завтра же найдет в саду труп своей дочери, переливалась на тысячу ладов в моих ушах. «Завтра меня не будет. Ангел смерти прошел так близко, что его крыло едва не задело меня. Завтра оно меня накроет. Завтра я буду трупом. Мой бедный отец останется одиноким». И на Горийском кладбище поднимется еще новый холмик. Живая, я ушла с моей родины. Мертвую судьба возвращает меня ей. Темный ангел близко. И никогда жизнь не казалась мне такой прекрасной, как теперь. Теперь на краю могилы я искренне раскаивалась в том, что сделала. Бедный отец, бедный папа. Ты не скажешь больше, чем и по Тарас твоей маленькой Нине. Ты не услышишь больше никогда смеха своей дочурки. е в костре еще раз вспыхнули и погасли. В ту же минуту странный шорох раздался вблизи меня. «Это Абрек», — в смертной тоске подумала я. «Абрек идет покончить со мною. И странно». Близкая смерть теперь уже не пугала меня. Я видела, как умирала мама, Юлико. В этом не было ничего страшного. Страшно только ожидание. А там вечный покой. Это часто повторял дедушка Магомед. Я вспомнила теперь его слова. И я приготовилась и ждала. Вот кто-то приблизился ко мне, Маленькая серебристая лента, должно быть, с лезвия кинжала, мелькнула в воздухе, и... И в это самое время, когда я ожидала, что настал мой последний час, мои руки и ноги были внезапно освобождены от режущих их веревок, и кто-то сильный поднял меня на воздух и понес. Опять отчаянный страх не перед смертью, нет от неведения того, что хотят делать со мною, сковал мою маленькую душу. Я не могла кричать. Я задыхалась. Легкий стон вырвался из моей груди, но в ту же минуту на губы моей легла чья-то сильная рука и сжала мне рот, так что я не могла крикнуть. Где-то близко-близко послышалось конское ржанье. Внезапно те же руки опустили меня на что-то твердое. Потом я ясно почувствовала, как меня привязали к седлу лошади, как обмотали повода туго-туго вокруг моих кистей. В эту самую минуту луна выглянула из-за тучи и осветила стоящего передо мною человека. Это был Магома. А сама я сидела на спине моего шалова. Верный конь тихо ржал, и все его тело подергивалось дрожью нетерпения. Безумная радость охватила меня. Я не умру под ударом обрековой шашки. Магома избавил меня от смерти. Магома спас меня. Что его заставило пойти против брата? Отвращение крови или юношеская доброта? Но он избавил меня от смерти, от гибели. «Ну теперь айда!» — тихо зашептал он. «От быстроты коня зависит спасение. Нагонят — убьют». Сказав это, Магома изо всей силы ударил Шалова на Благородный конь, незнакомый до сих пор с таким приемом, рванулся, встал на дыбы и понесся вперед, как безумный. Я не успела оглянуться назад, ни даже кивнуть в знак благодарности моему спасителю. Шалый, точно сознавая смертельную опасность, несся, как вихрь. Гроза утихала. Отдаленные раскаты грома изредка нарушали торжественное безмолвие гор. В моей душе тоже постепенно стихала гроза ужасов, потрясших ее так внезапно. Прямо надо мной темнел полок ночного неба. Я подняла к небу взор, и самая горячая, самая жаркая молитва вырвалась из моего детского сердца и понеслась к престолу Всевышнего.